«В том самом?» — с интересом перебил ее Стасов. «Нет, в другом». «Так вот, после разговора с ним у меня возникли опасения, что я там не разберусь и ничего толкового не сделаю. Может, откажемся от этого заказа?» «С ума сошла!» — пробурчал Владислав Николаевич. «Я, Вавилову, такую сумму заломил, а он согласился и не поперхнулся. Это же наши доходы!» а наши доходы — это ваши, между прочим, зарплаты и премиальные, так что выбрось все глупости из головы и начинай работать». «Да как работать-то?» — простонала Настя. «И с кем? С молоденьким мальчиком, который еще пока ничего не умеет?» «Ладно бы работать с кем-то опытным, кого я хорошо знаю и на кого могу положиться, а с этим...» Я ведь даже не представляю себе степень его надежности. А вдруг ему ничего нельзя поручить, и все нужно контролировать и перепроверять? — Я ж замаюсь! Ну, пожалей ты меня, Стасов! — Меня бы кто пожалел? — угрюмо откликнулся он. — Думаешь, мне легко? У меня голова чугунная, будто из железных опилок сделанная, и сушняк жуткий. И спать хочется, глаза прямо сами закрываются. — С чего бы? — вздернула брови Настя. — Это ты так напраздновался в честь вчерашнего дня милиции? В честь твоей новой работы неблагодарное ты существо, а еще женщина. А это — А это-то при удивилась она. — Ты должна быть мягкой и жалостливой. Я, между прочим, вчера Колю Блинова до посинения упаивал, чтобы он разрешил тебе работать и не возникал. Думаешь, легко было? Ну и как уговорил? Да куда он денется с подводной лодки после такого количества хорошего спиртного? Махнул рукой Стасов. И ресторан я выбрал, не последний. И все ради тебя, между прочим. Так что ты, подруга, не тяни. Поезжай к нему прямо сейчас, пока он еще после вчерашнего в себя не пришел и назад не отыграл. Ты же с ним знакома, как я понял? Знакома, кивнула Настя. Кошка между вами не пробегала? Вроде нет, мы с ним мирно работали. Ну и славно. Давай езжай, куй железо. А насчет мальчонки не переживай. Мы все когда-то были молодыми начинающими, и ты, и я, и Сережка Зарубин. И с нами тоже никто не хотел в паре работать. Все опытных и знающих хотели. И ничего, как-то выправились, научились, пороху нанюхались, в люди вышли. Вспомни себя, тридцать лет назад тоже ведь ничего не умела и всех боялась. «Справишься». И потом, может, он толковым окажется, этот мальчик, и ты сможешь его попутно чему-то научить. Сережка тебе только спасибо за это скажет. — Да уж, учитель из меня, как из тебя лилипут, — вздохнула Настя, окидывая взглядом двухметровую фигуру начальника. Она положила в сумку чистый блокнот, позвонила Николаю Николаевичу Блинову, договорилась с ним о встрече, потом связалась с Зарубиным, который пообещал прислать нового сотрудника Антона Сташиса туда, куда Настя скажет, и тогда, когда ей будет удобно. Распланировав остаток дня, она покинула офис детективного агентства и отправилась к следователю. Несмотря на заверение Стасова о том, что он со следователем Блиновым обо всем договорился, Николай Николаевич встретил Настю суховато и почти официально, всем своим видом давая понять, что присутствие частного детектива в радиусе километра от официального следствия совершенно неуместно и, более того, незаконно. Но данное накануне слово «нарушать он все-таки не стал», хотя обставил свое согласие на Настя на участие в расследовании массой оговорок и ограничений. Впрочем, все эти оговорки и ограничения были понятны насти Каменской с самого начала, она была к ним готова и ничего неожиданного от Николая Николаевича не услышала. «Финансовые документы из театра я изъял, буду плотно работать с главным бухгалтером». «Сейф худрука мы вскрыли, бумаги все забрали. Буду вызывать чиновников из департамента культуры, Минкульт. На всякий случай тоже потрясу. В общем, дел не в проворот. Операм я дал задание покопаться внутри семьи. Там тоже надо поискать». «Но, скорее всего, причина покушения лежит в области деловых отношений на высоком уровне, так что в театре, как я считаю, делать вообще нечего. Но если тебе так охота...» «Это не мне», — осторожно встряла Настя, — «это Вавилову, брату жены Погомолова». «Ну и черт с ним», — сердито отозвал блинов «Все равно для порядка надо и в театре информацию собирать, хотя... На мой взгляд, это пустой номер». Еще один опер с территории. Разрабатывает линию убийства из хулиганских побуждений и шерстит местную шпану. Зарубин помогает мне с деловыми отношениями, а ты с пацаненком сиди в театре, может, научишь его уму-разуму. И посмей только скрыть от меня хоть одно слово, хоть самый маленький фактик. Я тебя урою по самое, не балуйся. А у Стасова твоего? Лицензию отнимут. Ты никто, звать тебя никак, и полномочий у тебя никаких нет. Поняла, сыночка?» «Поняла, папаня засмеялась Настя. Надо же, она совсем забыла эту его смешную приговорку, а ведь когда ты впервые услышав сакраментальное «поняла, сыночка?» Да еще с ударением в слове «поняла» на первом слоге, Она долго смеялась, а потом еще несколько дней фыркала, вспоминая слова следователя Блинова. И ведь не так много времени прошло с тех пор, как они в последний раз вместе работали по делу. Всего-то года полтора, а уже все забыто, и кажется, что это было в какой-то совершенно другой прошлой жизни. Театр просыпался. Всю ночь он спал крепко, и даже шаги охранника и дежурного пожарного его не тревожили. К этим шагам он привык и давно перестал их слышать. Накануне давали искрометную комедию, публика хохотала, и настроение у театра было превосходным. Комедии он любил, особенно гротесковые. Еще одним достоинством вчерашнего спектакля — Были довольно простые декорации, которые убрали уже через час после того, как опустился занавес. Сцена стояла пустая, декорации аккуратно составлены в так называемый карман, и всю ночь театр дышал свободно, полной грудью. А то, бывает, не разберут декорации, а ставят на утро. Вся сцена забита и театру в такие ночи казалось, что ему нечем дышать, и что-то давит на грудь и голову, даже не давит, а распирает изнутри. Но этой ночью он спал спокойно, и сны видел радостные, потому что после комедийных спектаклей во всех помещениях, словно плотный дым, стояла аура веселья и удовольствия. Это приподнятое. Настроение буквально клубилось по зрительному залу, сидениями, накрытыми на ночь огромными полотнищами, пряталось в проемах между липным и выдвижным порталами, поднималось к падугам и выше, к самым колосникам. И от этого и сон был крепким, и сновидения легкими. Без четверти семь лязгнул замок. Открыли запертые на ночь двери служебного входа. И в десять минут восьмого театр уловил знакомые тяжелые шаги. Уборщица Маруся. Фамилии ее театр не понимал, но слышал, что другие уборщицы называли ее именно так — Марусей. А Владимир Игоревич Бережной называл ее странным словом — Мат-Люба. Что это слово означало, театр не знал, но подозревал, что что-то уважительное, потому что Владимир Игоревич, директор, распорядитель, вообще такой человек добрый, внимательный, работников театра любит и относится к ним с уважением. «Но до чего же тяжела походка у Маруси Матлюбы?» «Женщина вроде небольшая, миниатюрная, даже худенькая». А ходит так, что у театра все внутри дрожит, и в самых дальних закутках эта дрожь отдается. То ли дело Зиночка из бухгалтерии, вот уж она ходит, не ходит, а летает, ногами пола не касаясь, а ведь дама, корпулентная, весит не меньше центнера.